«Конечно, при этих моих словах вы приятно оживитесь и решите, что я зашел в пивную, выпил там, натворил чего-нибудь спина, получил срок, и с этого начались все мои невзгоды». «Ах, если бы это было так!» «Увы, со мной произошло нечто совсем другое». Итак, поравнявшись с пивной, я вдруг услышал голос. «Эй, парень, втораяк, не хочешь заработать?»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 Лыжня уже замело снегом, а вьюга не унимается, и меня начинает прохватывать холод, ноги руки стынут. Я начинаю понимать, что дела мои плохи, и все ускоряю шаг. Так иду я час или полтора, и вдруг узнаю то место, где оборвалось крепление, где начинаются мои глубокие пешие следы. Их снегом еще не замело, значит я кружил, кружил и вернулся на старое место.